Мартинес наклонил голову, застенчиво выслушав похвалу. Настроение у него то поднималось, то резко падало. При воспоминании о золотых зубах, которые он выбил из челюсти трупа, там, на поле сражения, его охватывали отчаяние и страх. Он не признался ни в первом грехе, ни во втором. Ему было горько. Как все устроено несправедливо. Рядом всегда должен быть священник, который помог бы спасти душу. На какой-то миг Мартинесу захотелось бросить взвод и бежать назад, к берегу, чтобы вернуться невредимым и исповедаться. Но это было невозможно. Сейчас он понял, почему его потянуло именно к Полоку и Галахеру. Те были католиками и могли понять его. Целиком погрузившись в свои размышления, Он инстинктивно предполагал, что они переживают то же самое. «Плохо — вот что», — сказал он. «Если придется сыграть в ящик, тут даже и священника нет». На Галахера эти слова подействовали как удар хлыста. «Да, это правда», — пробормотал он, внезапно охваченный страхом и неприятным предчувствием. Он представил себе убитых и раненых солдат взвода, скрюченных в неестественных позах, и вообразил себя, лежащим на земле и истекающим кровью. Гора, как ему почудилось, задрожала, его обуял ужас. Он вспомнил о Мэри. Интересно, получила ли она отпущение грехов? Наверное, не получила, и у него появилась легкая обида на нее». Ему придется расплачиваться из за ее грехи. Но эти мысли сразу же рассеялись, появились угрызения совести. Как нехорошо подумал он о мертвом человеке, в этот момент он не воспринимал Мэри как умершую. Оцепенение, стоицизм, которые как бы защищали его на этом переходе, начали быстро исчезать. Сейчас он ненавидел Мартиниса за то, что тот рассказал. Никогда прежде Галахер не позволял себе показывать свой страх. А в этой проклятой армии всегда так гневно проговорил он и вновь почувствовал вину за свой цинизм. «Из-за чего вы так волнуетесь-то?» — спросил Полок. «Да вот священника у нас нет», — живо отозвался Мартинес. В голосе Полока послышалась такая уверенность, что Мартинес подумал, может быть, Он найдет ответ где-нибудь в анналах катехизиса, и это спасет положение. «Думаешь, это не так важно?» — спросил Галахер. «Тебя интересует мое мнение?» — сказал Полок. «Плюнь ты на эту хреновину, это же ерунда!» Галахер и Мартинис испугались такого богохульства. Галахер инстинктивно устремил взгляд ввысь. Оба сожалели, что оказались рядом с Полоком. «Ты что?» Атеист? Галахер считал, что самые никудышные католики — итальянцы и поляки. «А ты веришь в это дерьмо?» — спросил Полок. «Знаешь, побывал я в этой лавочке и понял, что это такое. Это только чертовски удобная штука, чтобы делать деньги». Мартини старался не слушать. Полок все больше распалялся подавляемая в течение долгого времени озлобленность, а вместе с ней и храбрость, вылились наружу. Потому что он тоже чего-то боялся, ему казалось, что он насмехался над таким же парнем, как Левша Риццо. Ты мексиканец, а ты ирландец. Вам-то хорошо, а вот поляки, они ни черта не имеют. Слышали ли вы, чтобы в Америке кардиналом был поляк? «Ни черта! Я знаю, у меня сестра монашка!» Несколько секунд он думал о сестре. Потом его вновь охватило какое-то беспокойство. Что-то было не так, он чего-то никак не мог постичь. Он взглянул на Мартинеса. «В чем же дело? Будь я проклят, если когда-нибудь попадусь на эту удочку!» Сказал он, не зная толком, что имеет в виду, и ужасно разозлился. «Если знаешь, что творится, надо быть последним дураком, чтобы поддаваться этому обману», — со злостью продолжал он. «Сам не знаешь, что плетешь», — проворчал Галлахер. Появился Крофт. «Пошли, ребята, берите свои рюкзаки». Полок испуганно оглянулся по сторонам и после ухода Крофта покачал головой. «Ничего себе! Пошли! В город-то! усмехнулся он. Руки его все еще дрожали от злости. Когда тронулись, разговор прекратился, но каждый был взбудоражен. До полудня взвод взбирался на горный хребет. Казалось, подъем никогда не кончится. Люди карабкались по скалистым уступам, а на крутых склонах цеплялись руками и ногами за траву и взбирались вверх, как по веревочной лестнице прошли через лес, покрывавший хребет и спускавшийся вниз глубоким лощинам, поднимались все выше и выше. От напряжения дрожали ноги, а рюкзаки давили на плечи, словно пудовые мешки с мукой. Каждый раз, когда преодолевали очередной подъем, людям казалось, что вершины горы совсем рядом, но неожиданно перед ними вырастала крутая скала, за ней еще одна Крофт предупреждал их об этом. Несколько раз он останавливался и говорил. Вы должны уразуметь, что эта проклятая гора очень высокая, и до ее вершины быстро не доберешься. Они слушали его, но не верили. Обидно было взбираться вверх и все время сознавать, что конца пути не видно.